Глава тридцать третья. Все-таки Асашка подобрал въездовые правильных кадров. С идеями у них туга, зато народ упорный и готовый вкалывать, несмотря ни на что. В действительности способность стиснув зубы тянуть направление так же достойна, как и творческое мышление, как бы второе не превозносили. События последних дней, которые для игроков, получивших благополучные расы, были рядовыми, подняли энтузиазм бородачей буквально в поднебесье. Гномы оставили наголовные седла и яростно ринулись в коммунистическую стройку. Этому очень поспособствовали и древние неписи, жившие практически первобытной коммунной. Золота у подземников по-прежнему не было, и зарабатывать они его категорически не умели. За то, что не отнять, готовы были пахать, не покладая рук. Понятное дело, тут сработала и внешняя угроза. Но факт: подземный мир под Горного закипел работой. 200, а то и 300 уровневые местные, зашкаливающие силещи, восстанавливали древние ходы, разбирали завалы, стёсывали нароши из столетия сталактиты. Грамодар, мельком увидев наши волокуши, на которых притащили лён, оценил их размеры и уже через пару часов древние бородочи таскали на подобных целые горы щебня вместо маленьких стандартных тачек. Да так, что девушки едва успевали плести толстенные новые канаты для новых писать гномы по-прежнему не могли, но быстро поняли, что прыгуны в разлом могут это как-то делать. Для выкладки объёмов добычи, производства, митражей проходки и обновления карт старейшины выделили обширную пещеру, пол которой разровняли и засыпали песком. Я выделил несколько учётчиков, что записывали количество и объёмы выполненных работ, о которых им сообщали подходившие один за другим гномы. Как выяснилось, взрослые гномки отлично всё запоминают. Им нужно было лишь озвучить, а Основной запоминалкой стала Арана, взяв по собственной инициативе писала к Подкрылышка. И да, эту округлую пещеру, куда стекались все оперативные сведения о Подгорново, я выбрал базой. Клановый интерфейс потребовал привязки к точке на местности, обозначенную системой как штаб клана Caps Universe. Поэтому сейчас я восседал на ездовом кресле, которое отдал мне Грамодар, как на троне. Слишком высокие ножки, рассчитанные на людей, заставляли мои болтаться, словно я сидел на высоком барном стуле. И если бы не нижние крепёжные ремни, на которые я поставил ботинки, трон был бы чертовски неудобен. Хоть постоянно и отвлекали, я шаг за шагом разбирался с подробностями кланового интерфейса. Возможность построить подземный замок, которая появилась при создании клана, пока, конечно, не реализовать. Не из чего, но первый уровень клана, полученный после приёма всех игроков, уже позволил создать клановое хранилище. Его, судя по картинке с набжённым счётчиком времени, сейчас активно рубили в скалении эписе. Ристалище Асашки, как и столовая для издовых, присоединились к конструкциям сразу Как только главный ездовой стал офицером, тут же появились интерфейсы, которые игра уже не требуя додумываться самостоятельно, расцвела инструкциями и требованиями до желательного обгрейда. Клановый интерфейс позволил присоединить к системе даже нубские кельи, закрепленные за игроками. Часть из них отсвечивалась как личные комнаты, но некоторые, правильно обставленные, превратились в личные склады и мастерские. Ну и практически все обгрейдились продажными ковриками, запас которых у непис. он казался практически неиссекаемым Кто-то из игроков давал доступ к просмотру информации, кто-то закрывал. У меня голова пухла от попыток всё охватить и сообразить, как бы и сделать лучше, но и игроков не напрячь. Гномы то выходили из игры, то врывались обратно. Колонки параметров членов кланов прыгали, как повешенные зайцы из-за внеигровой прокачки. Хорошо хоть можно было время действия бонусов силы реала примерно рассчитать. Ещё бы сообразить, что с этим делать. Меж гномками выписывающими на песке длинными палками цифры, появил со знакомый пламень волос моей жрицы. Она неодобрительно покосилась на призрачный алтарь и, не отвлекая дежурящую на связи жрицу перед которой возникла очередь докладывающих о выполненных работах гномов, взмахнула руками и обновила предмет, у которого уже дотикивали последние минуты жизни. Дежурная благодарна и устала помахала рукой, а Кассиди, ловя по специальным дорожкам, чтобы случайно не затереть цифры, которые еще не озвучили о ранее, пробралась ко мне. Вот, заявила девушка, и у меня под ногами звякнул внушительный кожаный мешок. Набрала по подгорному из запасом. Держи скрин. Там учтён каждый гном, что отцыпал динджат. Я кликнул по прилетевшему конвертику и чуть не взвыл. Да тут больше трёх сотен инвесторов. Блин, копеешных причём. Девушка Ехидна усмехнулась. Копеежных, не копеежных, а долг за выделку шкурок закроем. Когда доделают клановое хранилище, выбери в опциях свободный доступ, чтобы писы могли тоже приносить, кто чем сможет помочь. И не надувайся, резцов. Тебе и нужно всего лишь зачитать список заранее. Я же всех обегала ножками. Да я уже смотрел. И зачем свободный доступ? Это же гномы тогда смогут брать что захотят, причём по себестоимости материала. Блин, как торговать-то? Но ну, коммунизм имеет не только плюсы, но и минусы. Неписи не считают свои затраты умения и времени, но и затраты игроков тоже не учитывают. Майкл в игру так и не зашел, сочиняет очередное воззвание к нашим гномам от во его имени, чтобы пока обнулили свои магазинчики и стаскивали все в общий склад. Нет, так не пойдёт. У меня душа прямо переворачивается, когда думаю, что так кто попало зайдёт и возьмёт, что захочет с моего склада. Ну и принесёт, не забывай, сказала гномка. Кто знает, что старики достанут из своих загашников? Разве не любопытно? Любопытство кошку загубило, буркнул я. Поставлю кладовщика, чтоб хотя бы ремесленники подождали разбирать доспехи до того, пока снабдим ими потенциальных воинов. Где там наш видеообразец паладинский? Вот его, думаю, посадить за это дело. Жрица поморщилась. Нет, Майкл человек, да ещё полуадин, а нужен именно гном, да с неплохой репутацией и желательно с характером армейского прапорщика. Я приподнял мешок с разнокалиберными монетами и задумчиво взвесил в руке. Желательно. Да. Только я ещё толком не знаю никого. Ладно, о задачу поиском прапорщика Гавроша. Найдет кого-нибудь. Сам-то он с головой влез в эксперименты. Кстати, о экспериментах. Меня вообще-то местный воздушный маг приглашал на обучение. Хоть бы вершки какие узнать о магии, чтобы не тыкаться слепым котёнком. Я вздохнул искостовал столб тумана, который разом возник в десяти шагах. Верхняя часть шлёпнула о потолок, и столб растягся серой кляксой, скрывая светящуюся плесень. Свет в помещении померк, и я невольно чертыхнулся. Едва видимый силуэт гнома в замерз Затем донеслась ругань и вспыхнул факел, а Косиди проворчала: "Да будет свет", сказал электрик. Согласно магии подучиться нужно, но еще много чего нужно, и в замке нужно переговорить с бароном о будущем. Я встал на сиденье и крикнул: "Учебная тревога! Затемнение сработало как надо. Не полите факелы! Через тридцать секунд заклинание развеется." Косиди тихонько рассмеялась. Реццов, ты взял новый уровень умения отмаска. Я в тон ей хмыкнул и указал на стол. Видишь, в чём проблема? Нужна практика. А сейчас курсор вжал нужную клавишу, девушка свела глаза, посмотрев в интерфейс, и тут же взвилась. Замам? Нет, Горн, и не думай. Мы пойдём вместе. На место заместителя же есть только одна кандидатура. Я посмотрел на всплывший перед взглядом категорический отказ и вздохнул. А Сашка А вот кстати и он, лёгок на помине. Удивилась жрица, указывая на широкую фигуру ездового, возникшую в дверях. Фезиономия хмурая, сосредоточенная. Тяжёлая тканевая броня сверкает зелёными композитными плитками нефрита, а по центру плитки белого цвета крестом. То ли кварц, то ли другой какой белый полезный камень. Здоровяк нас заметил и тут же закричал издали, не пытаясь вычислить, какой тропкой лучше подойти. Нападение! Дроу штурмуют восточный выход за городом.